10. Лун кисло подумал «Что ж, это многое объясняет. Например, почему авентерцы пропускали мимо ушей предупреждения Саладонны? Лун ощутил, как напряглись позади него воины. Саладонна склонила голову на бок и посмотрела на Хаврама. Ее шипы трепетали, она едва удерживала их уложенными». Они опоздали, причем опоздали еще до того, как Лун попросил отвезти его в город. Скверны уже были здесь. Хаврам, похоже, решил, что Утёс просто неудачно пошутил. «Наши гости, как правило, никого не едят, насколько нам известно». Утес заметил завуалированное оскорбление и на миг приподнял уголок рта. «Значит, вы не знаете, кто он такой?» не хмурясь подалась вперед. О чем вы говорите? — Утес пояснил. — Ваш город проник в ладыка Сквернов. Он где-то совсем неподалеку от этой комнаты. Хаврам рассмеялся, но его голос звучал совсем невесело. — Вы что, опять пытаетесь убедить нас, будто подобное создание существует? Шипы саладонны дрогнули, но она снова решительно опустила их. Хаврам не понимал, насколько опасно было бросаться такими словами. Королевы Роксура не терпели, когда их обвиняли во лжи. Солодонна резко спросила. «В прошлый раз вы тоже не желали видеть опасность, но и не отвечали на мои попытки предупредить вас таким презрением. Что же изменилось?» Энни неуверенно сказала. «Мой отец не хотел тебя оскорбить». Саладонна пропустила ее слова мимо ушей. Она снова обратилась к Хавраму. «Значит, мы существуем, а в сквернах вы сомневаетесь. Почему?» Хаврам покачал головой и едва заметно улыбнулся. «Он слишком уверен в своей правоте и вообще нас не слышит», — подумал Лун. «Либо Хаврам был упрямым ослом, либо...» Владыка уже влез к нему в голову. Эне недоуменно спросила. — Но почему же ваш старейшина решил, что одно из этих существ где-то рядом? — Я чую его запах, — ответил утес. — По периметру комнаты гуляет сквозняк, и от него разит скверном. Он кивком указал на небольшое круглое отверстие в дальней стене под потолком. На воздух не свежий. Хаврам скривил губы в почти презрительной усмешке. Неужели у вас настолько острое чутье? Однако я не сказала. У нас действительно гостит чужак, которого мы прежде никогда не видели. Он прилетел на торговом судне издалека, с запада, чтобы наладить торговлю между своим городом и нашим. Но экипаж судна хорошо его знал. Лун переглянулся с утесом. Владыки сквернов умели околдовывать земных обитателей. Повлиять на роксура они тоже могли, но, к счастью, сделать это было гораздо сложнее. Перед нападением на старую колонию Тумана Индиго скверны подчинили себе Елею, причем сама воительница ничего не помнила и даже не знала, что это произошло. Благодаря этому скверны выведывали у нее точные сведения о дворе, которые не могли увидеть даже наставники полукровки. Лун спросил Эннию. «Сколько торговцев было на том судне?» Эния задумчиво нахмурила серые брови. «Лишь пятеро. Поначалу их было больше, но по пути с ними случилось несчастье, и несколько членов команды погибли». Суладонна негромко зашипела. Лун сказал. «Владыки Сквернов могут заставить земных обитателей поверить в то, чего на самом деле не было, но проделать это со многими они не способны. Ему пришлось избавиться от других членов команды, чтобы взять под контроль оставшихся». Энни облегченно улыбнулась. «Но он больше не с ними. Если бы торговец как-то их околдовал, то они бы предупредили нас, когда он оставил их одних». Лун смотрел ей прямо в глаза, молясь, чтобы она услышала его. Они верят в то, что он им внушил. Они не помнят, как владыка убил их друзей и заставил остальных пустить его на корабль. Со временем чары рассеются, но готов поспорить, он здесь совсем недавно. Эния забеспокоилась еще больше, и другие земные обитатели встревожно переглянулись. Однако Хаврам все еще им не верил. Он бросил. Какие у них интересные способности? И все ты ими можно объяснить. Утес сказал: Ты говорил с этим торговцем и провел с ним много времени, а не его еще не видела. Хаврам резко повернулся к нему и подозрительно спросил: Ну да, а как вы узнали? Солодонна все поняла и скривилась. Лун посмотрел на утёса. Тот закатил глаза. «Да, нужно положить этому конец сейчас же». Пока владыка не успел полностью овладеть разумом Хаврама и не заставил его сдать город стаи, Лун попросил. «Покажите нам, где он, и мы всё объясним». Солодона прибавила. «Если он действительно простой земной торговец, то ему нечего нас бояться». «Не». собралась было что-то сказать, помедлила, а затем посмотрела на Хаврама. Тот был явно зол и не скрывал этого. Он процедил: сами его ищите. Лун стиснул зубы, чтобы не зашипеть от досады. Похоже, влияние сквернов усилило прирожденное высокомерие Хаврама. Когда утес докажет, что тот неправ, договориться с ним все равно будет трудно. Выражение лица утеса не изменилось. Он встал и пошел к двери. Когда пратец, Солодонный и Лун вышли из зала, за ними последовали Хаврам, Энни и несколько земных обитателей из их свиты. К ужасу воинов Солодонно попросил их остаться в зале. Нескольким спутникам Энни также приказали остаться, тоже к их ужасу. Выйдя в галерею, утёс остановился. Лун заподозрил неладное. Внизу располагался крытый рынок, и ветер попадал туда с платформы, куда приземлялись летучие корабли. Если запах сквернов донёсся не из города, а снаружи. Но утёс повернул к арке, которая вела вглубь горы. За ней открывался большой коридор — а за ним вырезанная прямо в скале лестница, уходившая наверх. Лун думал, что внутренние помещения будут больше похожи на пещеры, но ошибся. Пятнистые серые стены были вытесаны так, что походили на оштукатуренные панели, а с свода потолка свисали все те же бронзовые лампы с небольшими сияющими шарами из стекла. Хаврам, шедший за ними, произнес. Да он просто угадал. Утес без промедления ответил: "Если этот владыка решит, что вы легкая добыча, то остальные налетят на ваш город, убьют и сожрут всякого, кого смогут поймать. Скверны так и выживают." Эне заявила: "Мы не легкая добыча." Однако вид у нее был все равно напуганный. Хаврам, чтобы приободрить дочь, взял ее за руку. Саладонна сказала утесу на языке Раксура. «Не нужно их пугать, это не поможет. Просто найди скверно, и все. Утес замер и вперился в нее взглядом, заставив всех остальных резко остановиться. «И они из твоего двора, маленькая королева. Но даже если бы и был одним из вас, то не позволил бы тебе командовать мной». Саладонна оскалила зубы. Лун прошипел «Прекратите!» Поразительно, но это сработало. Солодонна отступила на шаг, утес в последний раз сердито глянул на нее и пошел дальше. Лестница привела их в широкий коридор, который уходил в недра горы. Коридор был двухэтажный, поверху шли галереи, а внизу располагались арки с дверьми. Туннель, похоже, объединял множество жилых покоев. Земные обитатели прогуливались по верхнему и нижнему этажу, некоторые собирались компаниями и разговаривали. Лун видел много авентерцев, высоких и нескладных, но были здесь и другие создания, пониже и шире в плечах, но с такой же сероватой кожей. Наверное, они принадлежали родственной расе, которая жила к западу отсюда. Из стены били небольшие фонтанчики. и всякий обитатель этих комнат мог подставить под них сосуд, чтобы наполнить его питьевой водой. На полу, на пледе, сидела пожилая женщина. Рядом с ней стояла дюжина чашек, ковш и большая медная кастрюля. По-видимому, она торговала какой-то жидкостью, от сосудов с которой исходил чад. Когда Луны остальные вошли в коридор, все вокруг замолкли и уставились на них. Утес без колебаний свернул направо и решительно зашагал дальше. Хаврам, только собравшийся что-то сказать, вместо этого нахмурился и не пояснила. Здесь мы размещаем торговцев, матросов, воздушных судов и гостей. Не отрывая взгляда от утеса, Саладонна спросила. Тот торговец знает о нас? Хороший вопрос. Лун покосился на Эннию, и когда она заговорила, прислушался к ее интонации. «Кажется, отец говорил ему, что встречался с созданиями, которые называют себя Раксура». «И что это существо ответило?» Судя по тону, Солодонна и так уже знала, что. «Оно? Он говорил с моим отцом и другими торговцами?» Энни махнула рукой. «Я точно не знаю». Скорее всего, владыка уже заставил Хаврама сомневаться в мотивах Саладонны и рассказал небылицы о вероломстве Раксура. Утес дошел до кованой железной лестницы, которая вела на верхний уровень галереи, и начал подниматься. Лун даже не посмотрел на Хаврама, он и так знал, что они на верном пути. он напрягся и стиснул зубы ощутив в прохладном влажном сквозняке которым веяло сверху омерзительный запах скверна исходил он от одной из дверей что располагались вдоль галерей утес лун ускорил шаг и начал подниматься по лестнице вслед за праудцем селадонна двинулась за ним он слишком большой он не сможет здесь перемениться хотя коридор был широким Каменные колонны, которые поддерживали свод потолка, стояли слишком близко друг к другу. «Подожди, не...» — Лун хотел сказать «не открывай дверь», но не успел. Едва утес поднялся на последнюю ступеньку, как ближайшая дверь распахнулась, и из нее выскочил владыка Сквернов. На востоке Луна в его крылатом облике постоянно принимали за владыку. Тот, что теперь появился перед ними, ростом и окраской походил на молодого консорта раксура, Но чешуя его была более гладкой, а крылья кожистыми и перепончатыми. Вместо шипов за его головой веером топорщился костяной гребень. Повинуясь инстинктам, лун переменился. Земные обитатели закричали. Утес нырнул в сторону, но владыка врезался в него и, перекинув праотца через ограждение галереи, сам спрыгнул с нее. Утес рухнул вниз и неуклюже распластался на каменном полу. Солодонна перемахнула через перила лестницы и, выпустив когти, потянулась к скверну, но его хвост выскользнул из ее хватки. Она приземлилась на корточки и снова бросилась за ним. Лун первым делом кинулся к утёсу, но тот отмахнулся от него и крикнул «За ним! Беги за ним!» Лун резко развернулся и бросился следом за Солодонной. Будь на её месте королева постарше и покрупнее, их с владыкой силой оказались бы равны, но молодую королеву вроде Солодонной он мог и одолеть. Лун свернул за угол и успел увидеть, как Саладонна исчезает в боковом коридоре, оставляя за собой след из вопящих перепуганных земных обитателей. Лун тремя большими прыжками добрался до нужного угла и резко свернул. В конце коридора, над головами разбегающихся авентерцев, он увидел проем в стене. За ним находилась большая шахта, посреди которой свисали цепи. Скверн карабкался по ним наверх. Саладонна не отставала. Лун запрыгнул на галерею коридора, промчался по ней до самого конца, а затем бросился с перил прямо в шахту. Поймав цепи, он начал карабкаться следом за Солодонной. Через несколько секунд он сообразил, что одна цепь движется вниз, другая вверх, и что деревянный, обитый железом потолок, опускается к ним. «Это подъемник для грузов». Скверн, похоже, тоже это понял и перепрыгнул на неподвижную цепь, которая шла по краю шахты. Она служила направляющей для платформы, которая неумолимо приближалась к ним. Саладонна поступила так же, прыгнула и поймала качающуюся цепь, а Лун последовал за ней. От его тяжести направляющая качнулась еще сильнее, и он ударился о стену. Владыка глянул на них сверху, зарычал, подтянулся к платформе и, ухватившись за край, вскарабкался на нее. Оттуда донеслись вопли земных обитателей. Следуя за Солодонной, Лун забрался наверх, больно зацепив когтями металлическую поверхность подъемника. Здесь, среди ящиков и бочек, друг к другу жались трое насмерть перепуганных авентерцев. Их глаза были широко распахнуты от ужаса, и они смотрели на своего грузного товарища, который лежал на полу, тяжело дышал и давился собственной кровью. Его грудь была распорота когтями. К счастью, владыка слишком спешил и не остановился, чтобы разодрать на кусочки оставшихся троих. Он уже карабкался по цепям дальше, наверх, к пятну света, который лился из проема в стене в ста шагах над их головами. Солодонна уже бросилась за скверным, и лун поспешил за ней. Добравшись до проема, владыка вылез через него наружу и исчез. Лун набрал в грудь воздуха, чтобы закричать и предупредить Саладонну, но та уже остановилась прямо под порогом, прижалась к цепи и с досадой махнула хвостом. «Хорошо», — с облегчением подумал Лун. Саладонне хватило опыта понять, что Скверн будет поджидать ее над проемом, готовясь обрушиться ей на голову. Владыка знал, что вдвоем они смогут поймать его в воздухе, поэтому хотел убить или ранить их еще в городе. Когда Лун подполз к Саладонне, она наклонилась к нему и прошептала. «Я пойду первая. Когда он набросится на меня, ты нападешь сзади». У Луна был план получше. Он замотал головой и прошептал в ответ. «Я пойду первым. Ты нападешь сзади». Саладонна сердито уставилась на него и оскалила зубы. Лун продолжал настаивать. «Ты же сильнее». Королева могла оторвать владыке голову, а Луну не хватило бы на это сил». Пока он будет пытаться разодрать шкуру скверно своими когтями, тот мог успеть перегрызть саладонь глотку. Она заколебалась, затем с досадой поморщилась и жестом велела ему идти первым. Лун перелез через нее и, оказавшись выше, прижался к цепи. Из проема открывался вид на берег озера и на безоблачное небо. Лун сделал глубокий вдох, вспрыгнул с цепи, ухватился за край проёма И выпрыгнул наружу. «Все бы сработало. Не будь лун консортом». Владыка, увидев его черную чешую, тут же резко обернулся. Он понял, что сейчас на него сзади нападет королева. Лун извернулся в воздухе и попытался вцепиться в скверно когтями. Владыка поджал крылья и пронесся мимо него. Саладонна вылетела из проема, зло рыча от того, что их план сорвался. Она миновала луна, который накренил крылья и перевернулся, чтобы выправиться в воздухе. Они оказались у плеча гигантской статуи прямо над балконами, которые торчали из ее груди. Саладонна попыталась подняться вверх, чтобы оказаться выше скверна, но сильный порыв ветра отшвырнул всех троих в сторону, как ворох листьев. В тот же миг от статуи вдруг стали разлетаться каменные осколки. Лун едва успел подумать, что за... И тут Солодонна прокричала. «Они стреляют!» Лун увидел, что в нескольких сотнях шагов от них повисли летучий пузырь. На его балконе стояли двое земных обитателей, которые целились с чужаков чем-то похожим на длинные трубки. «Ну да, только этого нам и не хватало». Владыка тоже все понял и круто спикировал вниз. Лун заложил вираж и увидел, что скверн летит к балкону, где стояло несколько земных обитателей. Погнавшись за владыкой, Лун заметил среди потрясенных поднятых к небу лиц Хаврама и Эннию. Он успел кисло подумать, может быть, теперь Хаврам нам поверит. Земные обитатели бросились в рассыпную, Энни оттолкнула Хаврама в сторону. Однако владыка, приземлившись на балкон, успел схватить одного из авентерцев. Лун жестко приземлился перед ним и присел, готовясь броситься на владыку. Солодонна опустилась в нескольких шагах от него. Пленный Авентерец оказался мальчишкой, на его лице были написаны ужасы, и отчаяние, а по рукам, которыми он инстинктивно схватился за когтистую лапу Скверна, уже текла кровь. Лун мельком глянул на Солодонну, Она тяжело дышала, но, судя по прищуру, не от усталости, а от ярости. Намерения владыки были ясны как день. Стоит им напасть, он убьет мальчишку. Владыка непринужденно протянул. «Как необычно видеть консорта столь беззащитным. Вне двора и под опекой одной лишь юной королевы». Он говорил по-кидайски. ведь скверны всегда говорили на языке своих жертв. Луна скалился. Вблизи вонь скверновой порчи была невыносимой. «Освободи мальчишку и получишь меня», — сказал он, хотя и не думал, что это сработает. Владык наверняка сообразит, что Лун, гнавшийся за ним через весь город, не побоится сразиться. Шипы солодонно угрожающе загремели, она прибавила. Получишь нас обоих. «Как же вам не терпится, чтобы я вами овладел?» Владыка рассмеялся. Энни, стоявшая у Луны за спиной, сказала. «Отпусти, мальчика, и мы не станем гнаться за тобой. Можешь забрать наши товары и драгоценности. Ты видел, насколько мы богаты». Владыка не обратил на нее никакого внимания. Он обратился к Луну. «С каких это пор королевы пользуются консортами, как приманкой? Неужели твой двор настолько тебя не ценит?» Саладонна зашипела, но Лун слишком часто слышал подобное, и это его уже не задевало. Он заставил себя отвести взгляд от мальчика, серая кожа которого уже побелела от страха, и сосредоточиться на владыке. Лун сказал. Ты заморочил земным обитателям головы, но затем решил сбежать и все испортил. Твоя стая будет так разочарована. Ты мог положить этот город к их ногам, а вместо этого умрешь в нем. Я говорил земным обитателям лишь правду. Меня им нечего бояться. Скверны никогда не признавались во лжи. Они думали, словно все сказанное ими сразу же становится правдой. А спорить со скверными о том, что истина, а что нет, было все равно, что говорить со стенкой. И, быть может, я добился как раз того, чего хотел. Я и Вадей. Из с какого вы двора? Солодонна мельком глянула на Луна и ответила. «Какое тебе дело?» Он молод, внезапно подумал Лун. Вопрос был слишком прямолинейным, недостаточно коварным. Молодой, любопытный и чересчур уверенный в себе владыка, которому наскучило притворяться торговцам среди созданий, которые даже не слышали о скверных и были легкой добычей. Если его стая пришла с востока, то этот владыка, скорее всего, никогда не видел Роксура и тем более консорта. Они наверняка могли как-то этим воспользоваться. Тогда и Вадей произнёс. «Быть может, вы из-за паловой ночи?» Лун обмер, Саладона зарычала. «Как ты узнал?» И Вадей лишь весело махнул хвостом. Вложив в голос все возможное презрение, Лун сказал Саладоне, «Да ему земные обитатели рассказали». «Сработало». И Вадей тут же возразил, «Нам известны многие тайны Раксора. Он переводил свой пугающий пристальный взгляд с Саладоны на Луна, пока, наконец, не остановился на нем. Скорее всего, он пытался как-то повлиять на мысли консорта, как влиял на земных обитателей, но Лун ничего не почувствовал. «Мы знаем, что у Апаловой ночи гораздо больше общего с нами, чем они признают». Прежде Лун уже слышал подобное. А Ивадей пугал его далеко не так сильно, как ранее. «Знаю-знаю, окрыленные Роксуры и Скверны были когда-то одним народом. Ты это рассказал земным обитателям». Ивадей явно наслаждался происходящим, но не терял бдительности и продолжал держать мальчика за горло. «Паловая ночь нам роднее прочих Роксура». «Чушь!» — бросила Солодонна. «Но ведь вы растите наших детей! Вы одни из нас!» «О нет!» — подумал Лун, и у него внутри все сжалось. Скверны не случайно прилетели в пределы, все было гораздо хуже. Погибшие сорок циклов назад стая не могла рассказать сородичам о детях, ведь когда прародительницы и владыки умирали, они не знали, что Малахита заберет полукровок. Саладона с нажимом спросила, «Кто тебе рассказал? Как ты узнал?» И Вадей, похоже, понял, что наговорил слишком много, или же он сказал ровно столько, сколько хотел. Владыка бросился в сторону и запрыгнул на ограждение балкона, увлекая мальчишку за собой. Земные обитатели в ужасе закричали — Лун и Саладонна бросились вперед, но Ивадей, скинул мальчика и спрыгнул вниз. Оба исчезли из виду. Затем из-за ограждения высунулись две огромные черные когтистые лапы. Одна сдавливала владыку, другая осторожно держала мальчика. Лун с облегчением зашипел и затормозил. Утес все это время прятался под балконом, держась за него когтями ног. Когда Пратис отпустил ребенка, лун бережно поймал его. Мальчик обмяк, но он все еще дышал. Затем лун отошёл, давая утёсу возможность подтянуться к краю балкона. Пратис подался вперед и с размаху впечатал владыку в пол. Один раз, второй, на третий раз скверн принял земной облик. Утёс отпустил его и саладонно запрыгнула на владыку, придавив к земле. Утес перевоплотился и перелез через ограждение на балкон. Лун сказал, «Так вот где ты был». пратис отряхнул руки от пыли. «Я думал, что эта тварь спустится ниже». А вентерцы, пошатываясь, поднимались на ноги и выглядывали из-за колонн. Лун принял земной облик, надеясь, что никто не начнет в него стрелять, а затем передал бессознательного мальчика первому же храбрецу, который осмелился подойти к нему. Он подошел к Солодонне, которая все еще не отпускала Ивадея, и присел в шаге от них. Земная кожа владыки была белой и гладкой, его длинные черные волосы спутались и намокли от крови. Лун заметил, как дрогнули его веки. «Он еще живой!» Саладонна встряхнула обмякшее тело. «Зачем вам полукровки?» И Ивадей зарычал, почти беззвучно и едва дыша. «Чтобы сожрать!» Энни и Хаврам подошли ближе, глядя на полумертвое создание. Серая кожа Энни побледнела, а на лице Хаврама читалась смесь ярости и сожаления. Саладонна сильнее сдавила шею Ивадея. Вы можете жрать кого угодно в любой части трех миров. Почему вы прилетели сюда? Как вы узнали об опаловой ночи? И Вадей лишь горько усмехнулся, захлебываясь темной кровью, и умер. Воины Селадонны все это время сидели под балконом вместе с утесом и ждали удобного случая, чтобы наброситься на Владыку. Когда они залезли на балкон, у авентарцев чуть не началась истерика, но Энни угомонила их парой резких слов. Пока Саладонна объясняла, что голову владыке нужно отрезать и закопать куда-нибудь поглубже, Лун пошел искать раненого мальчика. Он нашел его в большой гостиной с цветастым мозаичным полом. Мальчик лежал на диване, а вокруг него стояли земные обитатели. Один мужчина прикладывал тряпку к кровавым царапинам на шее ребенка, а женщина, взволнованная, сидела рядом на корточках. «Он в порядке?» — спросил Лун. Мальчик заморгал, поднял на него глаза, а затем выпучил их. На протяжении всего напряженного разговора с владыкой он смотрел на Луна и, видимо, узнал его и в другом облике. Мужчина, наверное, целитель, неприязненно окинул Луна взглядом и ответил. Это зависит от того, есть ли на твоих когтях отрава. Лун стиснул зубы и сдержался, чтобы не зашипеть. Как же было приятно узнать, что мир земных обитателей ничуть не изменился. Нет, но даже если бы и была, ранил его не я. Женщина с жаром сказала. Они предложили себя в обмен на моего сына. Никто из вас этого не сделал. Лун решил, что благодарность авентерцев нравится ему еще меньше их неприязни, и ушел на балкон. Тело Ивадея все так же лежало на полу, но кто-то набросил на него одеяло. Судя по очертаниям, голова еще была на месте. Хаврам разговаривал с Солодонной и утесом, а стояла рядом. Другие земные обитатели собрались поодаль, но один из них подошел к Хавраму. Это был молодой мужчина в столь же богатых одеяниях. Похоже, они о чем то спорили. Натянутым, как струна, голосом Хаврам говорил. «Ливан — наш архимагистр, и он никогда не слышал о столь варварском обычае». «Ливан никогда не слышал о сквернах». Суладона была напряжена, ее шипы дрожали, и она с трудом удерживала их уложенными. Вид у нее был еще более гневный, чем во время стычки с владыкой. Так что его мнение о том, как лучше избавляться от их останков, ничего не стоит. «Что?» — спросил Луна Утеса. Пратис устало ответил на языке Раксура. «Это их чародей. Он пришел рассказать остальным, что во всем виноваты мы». «Что?» — повторил Лун. «Наверное, вам сейчас лучше уйти», — сказал Энни Саладонне. «Потом, когда мы все обсудим...» «Траста уходите», — прервал ее Хаврам. «И прекратите втягивать нас в ваши дрязги». Утес раздраженно вздохнул. Он перевел взгляд с Саладонны на Луна и спросил. «Вы двое достаточно насмотрелись. Довольны? Можем улетать?» Лун был только рад убраться подальше от этого города. Он уже устал от Энни, от ее попыток притвориться, будто все в порядке, и от непроходимого упрямства Хаврама. В горле саладонны заклокотал рык. «Да, можем лететь!» Она подошла к Ивадею, сорвала с него одеяло, уперлась ногой в грудь и одним движением оторвала ему голову. Выпрямившись, она сказала Энни и Хавраму. «Скверны придут! Я лишь надеюсь, что хоть кто-нибудь из вашего города выживет!» Спрыгнув с балкона, они полетели прочь, навстречу ветру. Селадонна повела их через плато. Когда город и летучие пузыри скрылись из виду, они подлетели к небесному острову. Тот был маленьким, всего несколько сотен шагов в длину и ширину, и почти полностью зарос растрепанный от ветра зеленью. На нем стояло старое развалившееся строение, от которого остались лишь увитые лианами стены без крыши. Да и одной наружной стены уже не было, на ее месте вниз уходил отвесный обрыв, куда и свалилась часть строения, когда остров раскололся надвое. Лун подумал, знают ли о винтерце о каменной породе, которая залегает в сердце таких островов и удерживает их в воздухе, благодаря сосредоточенной в ней магии. Он решил, что вряд ли, иначе они бы не стали путешествовать на неуклюжих пузырях. Роксуры приземлились, и воины занялись поисками сухих дров для незатейливого кострища, сложенного у одной из наружных стен. Судя по всему, Солодонна уже останавливалась здесь, когда летала в город в прошлый раз. Один из воинов сказал Луну. «На другом острове есть развалины получше, но там полно летучих змей». Лун рассеянно кивнул и лишь затем сообразил, что воин извинялся перед ним за отсутствие удобств. Луну приходилось спать в местах и похуже, но ему всегда было интересно почувствовать себя настоящим консортом. Когда воины разожгли костер, Саладон отправила их на равнину, чтобы закопать голову владыки и поохотиться. Затем она села рядом с лунным утесом у очага. Королева выглядела уставшей, подавленной и взволнованной. Она церемонным тоном сказала Луну. «Спасибо, что настоял на том, чтобы снова наведаться в город. Неприлетимы сюда никогда не узнали бы обо всем». Лун пожал плечами, чувствуя себя неловко. Он не был доволен тем, как все прошло. Ему казалось, что он мог говорить убедительнее или дать больше примеров того, как скверно охотились на земных обитателей. Переговоры начались так хорошо, и Лун даже глазом не успел моргнуть, прежде чем все пошло наперекосяк. «Впрочем, как обычно». но теперь они уже ничего не могли с этим поделать. «Ты была права. Не стоило мне первым лезть за владыкой. Нужно было пустить тебя вперед. Он бы не догадался, что я нападу сзади». Саладона отмахнулась. «Ты не виноват, и в следующий раз мы такую ошибку не допустим». Она помедлила. «Так странно. Драться со Скверным вместе с консортом». Луну хотелось поговорить о более важных вещах. Если Малахита и ее воины перебили всех владык из той стаи, что напала на восточную колонию, Саладона подтвердила. «Точно перебили. Все владыки погибли, и они наверняка думали, что Малахита убьет и полукровок. Другая стая сквернов никак не могла узнать, что она забрала их с собой на запад. Затем она мрачно закончила». «Кто-то рассказал об этом скверном уже после. Кто-то из нашего двора». «И кто бы это мог быть?» — сказал утес. Саладонна твердо посмотрела ему в глаза. «Это точно сделали не полукровки. Если бы кто-то из них услышал в голове голоса сквернов, они бы нам сказали». «Может, они ничего и не слышали», — заметил Лун. Нам известно, что владыки делятся воспоминаниями с родственными стаями, но мы не знаем, как это происходит. Кроме того, между владыками и полукровками эта связь может работать иначе. Возможно, когда стая подобралась ближе, владыки почуяли полукровок, а те их нет. Саладона нахмуривалась, обдумывая его слова. «Да, может и так». Рутёс недовольно посмотрел на Луна. «Только это не объясняет, зачем стая вообще явилась сюда?» «Потому что они скверны», — Саладонна нетерпеливо махнула рукой. «Они летают повсюду и ищут, где бы поживиться земными обитателями». «И поэтому им так нравится Восток, где города хуже укреплены, и земных обитателей там полным-полно». Утёс потёр лоб. «У меня нет ответов на эти вопросы. Я лишь хочу, чтобы вы поняли, насколько они серьёзны». «Да, мы понимаем». Саладонна отвела взгляд и протяжно вздохнула. «Я просто не знаю, что нам делать». Лун тоже этого не знал. Утёс лишь негромко застонал, отошёл и лег на мягкую траву. «Мне нужно прикорнуть». «Разбудите, когда будет еда».